Айгуль Малахова. «Ночь рождения». Читает Денис Тимофеев. Глава первая. Семенихин Александр, по прозвищу Семак, стоял на балконе, жуя зубочистку и задумчиво глядя остекленевшими глазами на осеннюю хмарь на улице. Сегодня был праздник. Ему исполнилось целых 30 лет. В связи с этим событием с раннего утра в его квартире громогласно царствовал Юра Хой со всем своим панковским репертуаром. Сегодня было 31 октября. Хэллоуин, или языческая Велесова ночь. Вообще, Симак не верил в мистику и суеверие, если он нечаянно рассыпал соль, а после этого случался скандал, Саня был уверен, что ругань произошла бы в любом случае. Сашка был твердо убежден, что все странные события можно объяснить чередой совпадений, а потому посмеивался над всем необъяснимым. Строго говоря, родился он в ночь с 31 октября на 1 ноября, но записали его по просьбе матери на октябрь, потому что в этот же день, по совпадению, был день рождения у его отца. Поэтому праздновали обе даты в один день в целях небольшой экономии семейного бюджета. Стоя на балконе, Симак решал гораздо более жизненную дилемму. Имеет ли он право выпить прямо сейчас, то есть в 10 утра? Или стоит все же дождаться так называемого «приличного» вечернего времени? Хлюпающая с утра монотонным дождем октябрьская погода нашептывала, что на правила этикета можно наплевать. К тому же неделю тому назад от мужчины ушла жена, и это веское основание перечеркивало всякие разумные доводы об этических нормах. Была еще одна причина – по которой ему страстно хотелось забыться. Вчерашний день, который вновь и вновь всплывал в памяти, холодя душу и вызывая физический озноб. Посещение им ведьминой квартиры. Все началось с прихода теперь уже бывшей жены. Сашку бесило даже не то, что Танька ушла, Это он мог бы как-нибудь пережить, тем более, что после 10 лет брака и сам привык относиться к жене с такой же теплотой, как к обеденному столу. Больше всего его злило то, что располневшая и подурневшая Танюха умудрилась найти себе на каком-то сайте иностранца и уйти к нему. Степенный канадец Пискин доктор, то есть дерматовенеролог, а, значит, очень обеспеченный человек, еще не ведал, какое счастье ему привалило. Иногда Симак закрывал глаза и мстительно вспоминал о привычках Татьяны. Ходить в нестиранном, провонявшем готовкой халате, нацепив на жирные волосы бигуди, орать с выпученными глазами, брызжа слюной, и громко чавкать, поедая шоколадные конфеты. И даже это было полбеды. Но вместе с собой в новую жизнь она забрала Димку, их восьмилетнего сына. Вот это было даже не обидно, больно. Потому что Симак осознавал, что в Атаву ездить часто не сможет. Да что ж там, будем смотреть правде в глаза. Совсем не сможет. А значит, своего Димоса-Клопоса он будет видеть только по видеосвязи и на снимках в соцсетях. То, что Димка не приедет к нему в гости, Семак понял без лишних слов. Потому что взгляд супруги, когда она явилась вчера за вещами, ясно дал Сане понять, что приравнен он теперь к статусу амебы, а к одноклеточным детей не отпускают. Санька забрала буквально несколько вещей своих и сына. Видимо, для новой жизни остальные были недостаточно хороши. Двумя пальцами, брезгливо покидав на пол ненужную одежду, она посмотрела на Саньку густо накрашенными глазами, в которых скользило высокомерие. Что надо, взяла. Вот это я забирать не буду. Новые купим. После ухода Таньки Семак несколько минут стоял перед двумя большими кучами тряпок, бессильно сжимая кулаки. Потом схватил Димкины вещи и, не складывая, запихнул обратно в шкаф. Танькины же собрал в несколько больших мусорных пакетов и, без сожаления, отнес на помойку. Даже новенькую шубу из чебурашки, которая очень шла Татьяне. Цвет у шубки был забавный, Во время покупки Симак подумал, что он похож на снег, лежащий чуть дальше, чем у обочины. Продавец гордо именовал этот оттенок «Айвори». Стоя перед мусорными контейнерами с этой дурацкой шубой в руках, он ощущал под пальцами мягкую искусственную шерстку, и воспоминания сыпались одно за другим. «За что Данька так поступила с ним?» Ведь жили же не хуже других. Да, всякое бывало, но вот так небрежно перечеркнуть десять лет совместной жизни? И в этот момент накатил такой адский коктейль различных эмоций — обида, боль, ярость, жажда мести, жалость к себе, что разум его помутился. Как пьяный, он побрел к подъезду А когда пришел в себя, увидел перед собой деревянную дверь с тусклыми жестяными цифрами 38 он вздрогнул и невольно попятился, дико оглядываясь и не понимая, как его сюда занесло. В этой квартире жила местная ведьма. По крайней мере, с детства Симак привык думать, что это было именно так. Ирина Викторовна выглядела очень благообразной дамой лет 60, с невероятно кротким и добрым выражением лица, милой улыбкой и ласковыми голубыми глазами. Поэтому, когда Сани в первый раз услышал про нее прилетевшее от друга Лехи слово Ведьма, то недоверчиво воззрился на него. Кто? Вот эта тетка? удивленно переспросил он, зашипел в ответ Лёшка, делая вид, что занят разглядыванием качелей. Не смотри на неё и не ори, а то сглазит тебя и зачахнешь. Им тогда было лет по восемь, и слова Лёшки отложились в мозгу жутковатым запретом. Сначала Сашка не поверил, но понаблюдав за жизнью в их дворе обратил внимание. Все, даже старушки, сидящие на лавочке перед подъездом, при появлении этой женщины начинали вести себя одинаково. Копошились в сумках, выискивали что-то на земле под ногами, куда-то торопились, либо просто каменели лицами, глядя в пространство. Словом, делали все, чтобы не здороваться с Ириной Викторовной. А когда она проходила... соседи словно оживали, вздыхая с облегчением. Это всеобщее поведение настолько не вязалось с кроткой внешностью старушки, что Саня так до конца и не поверил, что Ирина Викторовна и есть самая настоящая ведьма. Какие-то разговоры проскальзывали о том, что кто-то из соседей в незапамятные времена поругался с женщиной, потом заболел и умер, а потом еще кто-то Но все это говорилось очень быстро, словно рассказчик всегда опасался даже упоминания этих историй. Вдруг и его настигнет карающая рука ведьмы. Как бы то ни было, одна вещь оставалась достоверной, и за нее Семак мог поручиться лично. А именно, Ирина Викторовна не старела. То есть, как увидел ее много лет тому назад мальчик Саша Семенихин, Ровно так же она выглядела 22 года спустя. И это, конечно, наводило на мысли, что все сказанное шепотом с круглыми от страха глазами про благообразную бабулю являлось правдой. И вот вчера, после похода к мусорке, именно перед дверью Ирины Викторовны оказался Саня. Он знал, конечно, в какой квартире она живет. Об этом все знали. Зачем? На всякий случай. Мысли проносились в голове с бешеной скоростью, сталкиваясь и тут же исчезая, пока Симак спиной пятился к лестнице. Внезапно он остановился, словно наткнувшись на препятствие. Саня осознал, для чего пришел. «Танька!» Надо ее вернуть. В секунду вернулись злость и обида. Вновь затуманила разум. Да, конечно, это выход. Ведьма поможет. Поднимая руку, чтобы надавить на круглую кнопку дверного звонка, Саня был уже уверен, что ему обязательно надо поговорить с женщиной. Дверь распахнулась, и появилась Ирина Викторовна. в теплом цветастом халате и клетчатых тапочках. Некоторое время она стояла без улыбки, изучая его лицо. Потом спросила не слишком приветливо. «Что случилось?» «Здравствуйте. Я... у меня... мне нужна ваша помощь!» — выпалил Симак, которому показалось, что его язык распух во рту — так тяжело было им ворочить. «Тихо!» «Не ори, я не глухая!» — почти неприязненно прошипела Ирина Викторовна и посторонилась, пропуская мужчину вглубь темной прихожей. «Заходи!» Ощущая себя словно в дурном, горячечном сне, Саня прошел в комнату, на ходу скидывая кроссовки. Голова кружилась, и все больше наваливалось чувство, что он спит. Старушка прошлепала вслед за ним, указала на кресло под старинным абажуром. Он плюхнулся в него, мимоходом успев отметить, какая странная обстановка в квартире. Саня словно оказался в 80-х годах, какими он их видел в фильмах и на старых снимках родителей. Обои в полоску, круглый абажур лампы, узорчатый ковер на стене и почти такой же расцветки, только более вытертый под ногами. Даже телевизор был пузатый и неуклюжий. Годов эдак х и Симаку на доли секунды стало любопытно. Неужели работает? Впрочем, он тут же забыл об этой мысли, потому что вспомнил, зачем пришел, и его вновь почти физически скрутил приступ обиды. «Что случилось?» Ирина Викторовна вновь повторила свой вопрос, стоя перед ним. Руки она скрестила на груди. Обычно приветливое кроткое лицо казалось холодным и равнодушным. «У меня жена ушла». «Помогите вернуть!» — выпалил Симак. Ирина Викторовна подошла к круглому столу, стоящему посреди комнаты, села на стул, задумчиво подперла рукой щеку. Посмотрела на Саню внимательно и печально. «Оно тебе надо, сынок?» Ее голос оказался неожиданно мягким. «Пойди домой, проспись». Завтра с утра все по-другому будет видеться. И вновь, как будто пелена тумана окутала мозг Симака. Все эмоции, от которых хотелось выйти в голос, вернулись, нестерпимо свербя его душу. «Надо!» — он решительно кивнул. «Эх!» — будто сожалея произнесла старушка. «Бесполезно говорить, молодежь. Только себя слышите Ну, раз так, то Желание загадай Не вслух Четко загадай Как в аптеке Ошибешься с формулировкой Пеняй на себя Саня прикрыл на секунду глаза Подумал Хочу, чтобы Татьяна с Димой вернулись обратно Он даже увидел перед мысленным взором картинку. Заплаканная Танька входит в квартиру, держа за руку сына. По лицу Симака скользнула удовлетворенная улыбка. «Да, именно так. Пусть приползет, как побитая собака». А он еще подумает, прощать ее или нет. Простит, само собой. Но потом уж она будет как шелковая». «Загадал?» — сиплый голос старухи ворвался в его мысли. Симак открыл глаза. На долю секунды его охватило надвигающееся, подобно айсбергу на «Титаник», ощущение непоправимости. «Вот сейчас надо вскочить, отказаться от всего и бежать со всех ног прочь!» Но он остался сидеть, пропустив момент, когда можно было уйти. А потом кивнул, окончательно закрыв себе дверь к бегству. «Ну и хорошо!» Ирина Викторовна вскочила неожиданно по-молодежному шустро, подошла к сане и поднесла какой-то прибор к его ладони. Семак даже пикнуть не успел, как почувствовал укол в палец. «Ах! Что это?» невольно шарахнулся он. Женщина отошла, как ни в чем не бывало. На лице ее играла довольная улыбка. «Глюкометр», — пояснила она. «Все как положено. Кровью подписали». Увидев его перекосившееся лицо, она засмеялась. «Шутка, конечно. Эм, так положено просто». Она улыбалась, но Саня не мог отвести взгляда от глаз колдуньи. Обычно голубые, сейчас они поддернулись темной дымкой, как будто сизые тучи набежали на ясный небосвод. «И... что дальше?» — спросил Саня, понемногу приходя в себя, словно ночная мгла рассеялась перед глазами. «Ничего...» Окончательно теряя к нему интерес, ответила Ирина Викторовна. «Иди домой. Жди, когда желание исполнится. А как же... А оплата?» Саню вдруг окатило ледяной волной подозрение, как будто его только что бессовестно обманули. «Оплата потом», — равнодушно ответила ведьма. «А, да». «Имей в виду, что цена исполнения желания может быть очень высокой, в зависимости от сложности. Все по-честному. У тебя будет три!» В подтверждении своих слов она показала три пальца. Глядя на ее руки, которые уродливо вытянулись и сейчас больше напоминали когтистую лапу монстра, Симак почувствовал, как по спине побежали холодные ручейки пота. «Вот идиот! Да что такое на него нашло? Что, если цена окажется сравнима со стоимостью квартиры?» «Что такое три? Три тысячи?» «Миллиона?» Последние слова Саня произнес вслух. «Ох, сейчас он бы многое отдал, чтобы все переиграть!» Решимость вернуть жену с сыном таяла на глазах. Но что ты?» Ведьма перестала улыбаться. Лицо изменилось, щеки ввалились, как будто женщина мгновенно постарела на много лет. «Бумажки ничего не значат в другой реальности. Там другие ставки». Как, как, как, как, как «Какие?» Саня начал заикаться. Страшное предчувствие накрыло его душу. «Всему свое время. Обязательно узнаешь». Она вновь стала прежней, натянула маску доброжелательности. «Но ты не переживай. Оплата будет потом, когда тебя не станет». «А когда меня не станет?» Симак внезапно осип. Его обожгло сознание только что совершенной непоправимой ошибки. Хе -хе -хе. «Не переживай», хихикнула Ирина Викторовна. «Иди себе». И жди. Желание твое скоро сбудется. Вновь словно пьяный побрел Симак к себе домой. Его мутило. По мере того, как он приближался к своей квартире, становилось все хуже. Отравила ведьма. Ой, дурак! Корил он себя, с трудом поднимая ноги. Войдя домой, Саня едва успел добежать до уборной, где его вырвало. Ах, «Ах! Ах! Ну точно отравило!» Мужчина, трясущийся рукой, вытер рот и на подгибающихся ватных ногах поплелся к дивану. Голова кружилась, а перед глазами обильно мельтешили мелкие крапинки, похожие на мошек. Семак потряс головой, и вдруг остро осознал, что сейчас умрет. Паника нахлынула ледяной волной, вовсе лишив его сил и обездвижив. С огромным трудом он нашарил в кармане куртки телефон, непослушными пальцами набрал номер 112. В висках стучало, в голове гудело, словно кто-то изнутри молотил кувалдой по стенкам черепа. Саня застонал, потому что гудки телефона острыми стрелами втыкались в мозг. «Скорая слушает!» Через вечность раздался бесстрастный голос. «Помогите! Умираю!» Из последних сил просипел Симак. «Что именно беспокоит?» Странная женщина, видно, решила его добить. Где-то в глубине души он понимал, что это необходимый вопрос, но его кипящий от боли мозг отказывался воспринимать реальность и капризничал. Кое-как описав симптомы и продиктовав адрес, он с облегчением услышал, что бригада к нему выехала и закрыл глаза, приготовившись к самому худшему. Семак погрузился в вязкую Полудрему. В тяжелом забытии Саня блуждал по бесконечному лабиринту. На каждом повороте его ждал шлагбаум, и надо было вставить карту в приемник. Сами карты были необычные, больше походили на игральные. Вот только на лицевой стороне попадался то похабно подмигивающий Джокер, то Ирина Викторовна в разном настроении, хохочущая, хмурящаяся, а то вовсе со злобно опущенными к низу уголками губ и тянущимися к нему костлявыми пальцами. Из кошмарного забытия Симака вырвал звонок в дверь. Спотыкаясь и держась за стены, он поплелся в прихожую. Врач оказался совсем юным, стройным, хотя явно старался выглядеть старше. Этому должны были способствовать борода и строгое выражение лица. В другое время Саня бы, понимающе усмехнулся, но сейчас ему было так плохо, что он едва не упал. Доктор заботливо поддержал его и повел в комнату. Там он помог лечь Сане на диван, а точнее сам Симак свалился бесформенным кулем. врач снял с него куртку на что жалуетесь быстро оборачивая предплечье сани манжетой спросил врач ведьма отравила страдальчески морщась пожаловался симак за спиной доктора насмешливо хмыкнула помощница теща чем то накормила что ли а если серьезно без тени улыбки уточнил доктор следя за цифрами на мониторе тонометра «Серьезно. Бабка одна, соседка. Уколола чем-то, и потом мне плохо стало». Тут Саня вспомнил, как все происходило. Почувствовал, что настаёт карачун, и закатил глаза. «Давление 200 на 140. Давай ампулу». Доктор спокойно и веско произнес мудреное название лекарства. Девушка засуетилась, наполняя шприц жидкостью. Потом в оголённое предплечье Сани вонзилась игла, на секунду вновь напомнив о кошмарном визите к ведьме. «Что они делают? Какой нахер давление? Меня от отравления спасать надо!» Пронеслось в голове Сани. Он хотел было возмутиться и потребовать должного лечения, но вдруг почувствовал, как становится легкой, почти невесомой гудящая голова, как... «Отпускаю такого, только что давивший на мозг!» Симак с удивлением открыл глаза. Снова измерив ему давление, доктор довольно улыбнулся. «Ну что, полегче?» «Давление вам сбили. В космос не обещаю, но скоро должно опуститься до нормального. В больницу поедете?» «С давлением шутить не рекомендую, а там обследуют, из-за чего оно поднялось». «Нет, в больницу не надо», – страдальчески сморщился Симак, с удивлением обнаружив, что может без тяжких последствий сесть. Ему стало значительно легче, и Саня даже смог пошутить, невзирая на то, что жены-то как раз теперь у него не было. «В больницу никак. У меня дом, жена. А еще же скотина. Как они без меня?» «Какая скотина!» — вытаращился на него молоденький доктор, очевидно прикидывая, что мужчина еще и головой хорошо приложился. «Такая...» «Начальник у меня скотина!» Без тени улыбки вздохнул Сашка. «А, шутите!» — не сразу понял и улыбнулся доктор, за спиной которого прыснула со смеху девушка. «Тоже доктор, наверное. Или медсестра». Симак в этом не разбирался. «Что же, значит, и вправду полегчало. На всякий случай полежите, пока окончательно не отпустит». Он еще раз измерил давление и удовлетворенно кивнул. «130 на 85. Почти нормально. Еще жалобы есть?» Саня повертел головой в разные стороны, чтобы понять, исчезло ли головокружение и противные мельтешащие мушки перед глазами. С уважением посмотрел на доктора. «Нет. Спасибо. Оживили. А из-за чего давление могло подняться?» Он устыдился своих бессвязных слов про ведьму и даже спрятал палец с проколом. «Возможно, от стресса? Вспомните, может быть, какое-то переживание было сильное перед приступом?» Симаку и вспоминать не надо было. Он словно на его ощутил мягкие волокна меха под пальцами и нахлынувшую волну эмоций. «Да, было», — промямлил Саня. Врач достал планшет, заполнил необходимую информацию, после чего бригада неотложки удалилась. Саня закрыл за ними дверь, вернулся к дивану. Посидел еще немного, наслаждаясь прекрасным самочувствием, а потом улегся. Ему хотелось покоя. На утро следующего дня произошедшее вчера казалось дурацким сном. И он бы даже уверил себя, что все именно так и было, если бы не крохотная болезненная точка от прокола на безымянном пальце правой руки. Пока Семак стоял, размышляя, стоит ли пойти в пятерочку сейчас, или все же дождаться вечера, взвыла трубка мобильного, сообщая об очередном звонке. Семак посмотрел на экран. Высветилось слово «скотина», и мужчина обреченно закряхтел. Под нелестным словом в его телефонной книжке был записан никто иной, как начальник парковки Ручкин Дмитрий Иванович. «Доброе утро, Дмитрий Иванович». Ткнув пальцем в зеленый кружок на экране, торопливо проговорил в трубку Сашка. Здравствуй, Александр! Рокочущий, преисполненный осознание своей бесконечной власти голос начальника, заполнил его ушную раковину. Надо бы выйти сегодня! Куркин отравился шаурмой, а Тяшев слег с температурой. Куркин, каждую неделю травится! Хмуро ответил Симак, намекая на слабости иного рода, которыми страдал болезненный юрец Куркин. «Ну а что я сделаю?» Сашка словно воочию увидел, как начальник развел в стороны руки. «Я ему уже говорил, прекращай ты есть шаурму. У тебя от нее один вред. Аллергия там или что?» «Да уж, аллергия. Запой называется». язвительно подумал Сашка. Юрец был двоюродным братом начальника парковки и благодаря своим родственным связям мог без последствий для трудовой книжки травиться продукцией фастфуда хоть каждый день. «А у меня сегодня день рождения!» влепил своего козыря Симак, но ожидаемого эффекта не получилось. «Поздравляю!» Мгновенно ответил Ручкин и тут же без всякого перехода поинтересовался. «Ну так выйдешь? Надо на сутки. Парковка совсем облысела. А я тебе за это внеочередной отгул в ближайшее время. Не считая оплаты за отработанные сутки, конечно». Семак хотел отказаться. Законный выходной, да еще днюха. Кто бы его упрекнул, но... В этот момент... он почему-то подумал о том, что напьется сейчас в хлам и вместо ожидаемого облегчения будет вспоминать счастливые моменты супружеской жизни, все больше погружаясь в черное уныние. Можно было бы позвать Коляна, соседа, с которым они изредка любили посидеть вечерком. Но при мысли о большой семье Кольки, у которого была жена и трое детей, Симак испытал такой острый приступ зависти... что передумал. «Да и деньги лишними не будут». В общем, сама судьба решила отправить его в день рождения на работу. «Хорошо, сейчас подойду», – коротко ответил он и, не дослушав пламенные слова благодарности, нажал кнопку отбоя. Натягивая рабочую одежду, Симак с горечью думал, что работа на парковке для молодого мужика — это, конечно, отстой. Потому избежала Танюха, которой вечно не хватало денег. Но и сама она была хороша. Когда Санька намекал ей, что неплохо бы и самой трудоустроиться, тогда включался режим орущего пучеглаза. «Я твоего сына воспитываю, между прочим!» — брызгала она слюнями, тыкая пальцем в дверь Димкиной комнаты, как будто Саня не знал, где живет его законный ребенок. «Ты думаешь, это легко целыми днями убирать говно за двумя мужиками? На Димке вся одежда горит, штопать не успеваю, а новое покупать денег не напасешься!» И прочее, и прочее. «Так, хватит», — решил Симак. «Да». Он поищет другую работу, более денежную, на зло бывшей жене. В основном для того, чтобы навещать сына. А то и сама Танька отпустит потом ребенка к нему. Про вероломную изменницу вспоминать больше не станет. Хватит заниматься самоистязанием. Быстро собравшись, Семак явился на работу. Парковку у крупного торгового центра. Рядом находился рынок, в основном народ валом валил именно туда, а потому парковка пользовалась огромным спросом. Да и станция метро поблизости добавляла посетителей. День прошел без особых инцидентов. Саня следил за работой шлагбаумов, забирал карты из приемника, пополнял аппарат. Все шло своим чередом. Тоска накатила ближе к ночи, когда людской... а вместе с ним автомобильный поток иссяк. Теперь посетители в основном были только из служб доставки, да в ночной супермаркет. Дождь заунывно накрапывающий весь день усилился. Саня налил в чайник воды из полуторалитровой бутылки, нажал кнопку включения. Осмотрел свою коморку, привычно прикидывая, какие стулья нужно сдвинуть для того, чтобы вздремнуть. Зевнул. По ночам кофе на него действовал с точностью да наоборот, то есть не бодрил, а способствовал здоровому сну. Поэтому улечься он решил после принятия внутрь кружки горячего напитка. Чайник вскипел, Семак залил кипятком растворимый кофе, кинул ложку сахара и... В дверь его поста постучали. Невольно глянув на экран мобильного, высветившего цифры 0000, Саня хмыкнул и потянулся к защелке. Где-то в глубине мозга запоздала мигнула тревожная лампочка. Нахлынул внезапный смутный страх. Но пальцы уже отодвинули защелку, и дверь открылась. Странное чувство тревоги усилилось, когда он заметил, что лампа над дверью... не горело